Глава шестая. «Королева Каринна». «Пока Лили вместе с Зубастиком идут в сторону зеленой страны, давайте ненадолго заглянем в изумрудный дворец». Многие из вас, ребята, наверное, уже слышали про чародейку Карину. Она родилась в Голубой стране и с детства отличалась строптивым нравом и редкой ленью. Но она была так красива и обаятельна, что родители до поры до времени все прощали своей дочке. Но однажды терпение у них иссякло, и они попытались приучить маленькую Карину к своему ремеслу, сбору целебных трав и вкусных грибов. Однажды отец повел дочку в лес. Он хотел научить Карину собирать крапчатые грибы. Но девочка ухитрилась заблудиться и после долгих скитаний вышла к пещере Гингемы. Колдунья поначалу хотела съесть девочку, но Карина так ей понравилась, что Гингема разрешила малышке жить у нее в пещере. Со временем Гингема даже попыталась научить Карину колдовскому ремеслу. Да куда там? Карине было лень учиться, учить разные заклинания, и потом она все путала. Она каким-то чудом ухитрилась сотворить много страшных, смешных уродцев. Бурчалку, финтифлюшку, красный шарик и многих других. Гингема разозлилась не на шутку на свою ленивую приемную дочку и взяла до да заколдового Заколдовала Карину, чтобы строптивая девочка взрослела в 10 раз медленнее, чем ее сверстники. Теперь у девчонки будет время, чтобы научиться колдовскому ремеслу, решила Гингема. С годами Карина заметила, что почти перестала расти. Узнав, что Гингема заколдовала, ее девочка страшно разозлилась и убежала из пещеры. Вместе с ней в долгие странствия отправился ее друг Волк Нарк. Много лет Карина странствовала по краю Торна, она взрослела внешне очень медленно, но вот ума у нее стала потихоньку прибавляться. Настало время, когда она пожалела, что так плохо училась колдовству, и тогда она вернулась в пещеру Гингема. Увы, к этому времени колдунья уже не было в живых. Как вы, конечно же, знаете, ее раздавил домик с Элли и Татошкой. Карина поначалу очень огорчилась, узнав о гибели своей приемной матери, но потом вспомнила о волшебной книге Гингемы и немного повеселела. Она вместе с Нарком переворошила всю пещеру и в чучеле крокодила нашла таки книгу. Оказалось, что эту книгу когда-то тысячу лет назад написал сам великий чародей Торн, основатель волшебной страны. Прошло еще много лет, Карина не теряла времени зря. Она наизу Тость выучила первую книгу Торна, в которой были описаны многие секреты белой магии, то есть доброго волшебства. К тому же Карине удалось вспомнить многие заклинания, которым ее когда-то обучала Генгема. Это были колдовские заклинания черной магии. С той поры Карина стала могущественной чародейкой, владеющей секретами белой и черной магии. Таких волшебниц прежде на свете не было. Карина могла творить и добро, и зло. Поначалу Карина решила, что будет по очереди совершать то злой, то добрый поступок. Но со временем Она махнула на это правило рукой и делала все, что душа пожелает. Никто не знал, чего от нее можно ожидать. С детства Карина мечтала стать не только чародейкой, но и великой правительницей. Она, наслышалась рассказов о чудесном изумрудном городе, и решила, что когда-нибудь станет его королевой. Но как это сделать, если на троне изумрудного дворца сидит сам великий и ужасный Гудвин? От одного его имени Карину бросало в дрожь. И вот настал день, когда Карина услышала от птиц приятную новость. Оказывается, Гудвин навсегда покинул край Торна, а вместо себя он оставил править зеленой стороной какое-то соломенное пуголо по имени Страшила. Поначалу Карина очень обрадовалась. Никакой Страшил ее ни капельки не страшил. Пугало оно и есть пугало, даже если его и прозвали мудрым. Но потом вдруг оказалось, что у Страшилы есть могущественные друзья. Фея Элли, железный дровосек и смелый лев. С ними справиться будет совсем непросто. Но Карине повезло во время долгих своих странствий она попала в заколдованный лес и познакомилась там со старой Весой. Эта женщина когда-то была невестой железного дровосека. У Весы случилось несчастье. Куда-то пропала ее дочка Ланга. И тогда у Карины возник хитроумный план. Она пришла в фиолетовую страну и представила железному дровосеку как дочь Весы. Конечно же, дровосек с радостью принял Карину в своем дворце. Очень скоро он даже сделал ее принцессой фиолетовой страны. Карина же отомстила простодушному железному человеку черной неблагодарностью. Сначала она разыскала в покоях Бастинды вторую книгу Тора. После этого Карина стала самой могущественной чародейкой на свете. А затем она сумела тайно подменить шелковое сердце дровосека на обычный камень. С той поры дровосек неузнаваемо изменился, стал злым и подозрительным. Потому он легко поверил Карине, когда она заявила, как будто бы страшила «готовит против дровосека заговор». Дровосек собрал большое войско и двинулся на изумрудный город. Вместе с мигунами шли и глиняные воины, которых создала своим колдовством Карина. А в небе, в сторону зеленой страны, летели могучие черные драконы в главе с варагом. Карина их также сумела обмануть. Понятно, что жители изумрудного города не смогли оказать такому войску никакого сопротивления. Карина заняла трон в изумрудном дворце, а Страшила Мудрый был отправлен в изгнание. Обо всех этих необычайных приключениях Карин написано много увлекательных книжек, и они пользуются большим спросом у посетителей библиотеки Розового дворца. Кое-какие из книжек про Карину уже изданы и у нас, и вы можете их купить в книжных магазинах. А сейчас я вам расскажу историю о том, что случилось после того, как Карина стала королевой зеленой страны. Вы узнаете, почему эта чародейка захотела увидеть старого вардала, бывшего первого министра, великого и ужасного Гудвина. Прошло несколько месяцев после того, как Карина изгнала Страшилу Мудрого и сама села на трон изумрудного дворца. Она была так счастлива, что каждый день устраивала для жителей города чудесные праздники. На всех улицах были установлены столы, которые ломились от разных вкусных яств, а по вечерам небо сверкало от праздничных фейерверков. То и дело, над городом шли дожди, но не обычные, а волшебные, из конфет, пирожных и самых удивительных цветов. Поначалу горожане были очень рады этому бесконечному празднику. Они даже стали потихоньку Забывать о страшили мудром. Нет слов, он был хорошим и справедливым правителем, но соломенный человек никогда не устраивал таких роскошных праздников. Нет, все-таки хорошо, что нас завоевала волшебница Карина, говорили друг другу горожане, чокаясь кружками с пенищимся пивом. Пристрашили нам жилось не так сытно, не так весело. Ура! Да здравствует, добрая волшебница Карина! Но прошла неделя-другая, и восторги горожан начали утихать. Даже праздники могут надоесть, если их устраивать каждый день. Арзалы были работящими людьми, и праздность им быстро прискучила. Узнав об этом от своих глиняных слуг, Карина разозлилась. Неблагодарная Арзала, возмущалась она. Видите ли, им надоело есть, пить и славить свою новую королеву. А кое-кто даже стал вспоминать Страшилу. Вот что бывает, когда становишься доброй волшебницей. Нет, с подданными надо вести себя иначе. Они могут любить только того, кого боятся и уважают. Ну что ж, я достаточно была пора показать, что я могу стать и злой. И на следующее утро все горожане проснулись от страшного грохода. Оказалось, что на центральной площади стоял глиняный великан, стучал палицей по огромному железному щиту. Арзалы поначалу перепугались, но потом любопытство взяло вверх над страхом, и они робко вышли из своих домов и направились на центральную площадь. И тогда глиняный великан громоподобным голосом объявил о приказах новой королевы. Арзалы узнали, что ежедневные праздники отменяются. Отныне в изумрудном городе фейерверки будут устраиваться лишь один раз в году — в день рождения королевы Карины. Этот приказ не вызвал протестов у горожан, ему самим надоело с утра до вечера пить, есть и веселиться. Но вот второй приказ вызвал у них ужас. «Отныне всем арзалам запрещается носить зеленые очки», сообщил с суровым видом глиняный великан. Этот обычай придумала группа «Соломенное пугола, и потому обычай тоже оказался глупой. Королева Карина не собирается надевать дурацкие очки и запрещает это делать всем своим подданным. Сами скоро поймете, что без очков жить куда приятнее. Многие особо чувствительные женщины, услышав такое, завизжали и упали в обморок. Мужчины же озадаченно переглянулись. «Но как же так?» — нерешительно сказал один пожилой арзал по имени Струк. «Без зеленых очков мы пропадем, ведь в нашем городе буквально на каждом шагу встречаются десятки изумрудов. При солнечном свете они сияют так ярко, что мы сразу же ослепнем». Глиняный гигант оглушительно расхохотался. «И вовсе вы не ослепнете, соломенное пугало попросту обмануло вас. На самом деле изумрудов в нашем городе совсем немного, а все, что вам кажется изумрудами, на самом деле обычный хрусталь, а он сияет в солнечном свете совсем не ярко. Ну-ка, снимите очки и сами убедитесь, как вас обманывали долгие годы». И глиняный гигант швырнул на мостовую связку ключей. Когда-то они принадлежали стражу ворот Фараманту. Струг поднял эту связку и нерешительно посмотрел на опретивших горожан. — Ну, чего ты медляешь, — рявкнул великан, — снимай очки, не то прихлопну тебя на месте, словно муху. И он угрожающе махнул огромной железной палицей. От поднявшегося сильного ветра многие арзалы попадали на землю. Делать было нечего, и один молодой арзал взял связку ключей и отомкнул крошечный замочек на очках Струга. Тот медленно снял очки и подслеповато заморгал. Без очков он чувствовал себя очень неуютно. Еще бы, ведь он носил их с младенческого возраста. Правда, Фаромант несколько раз менял ему очки по мере взросления Струга. Но эта процедура проходила в маленькой коморке стража возле ворот, и поэтому Струг просто входил туда с одними очками, которые ему становились малы, а выходил с другими, которые были в пору. И так же происходило со всеми другими горожанами. Даже по ночам они не снимали очков. Струг потер глаза и оглянулся. И тотчас вскрикнул от ужаса. Город для него неузнаваемо изменился, а вернее изменилась вся его нижняя часть, нижние этажи зданий и мостовые. Наверху все выглядело как обычно, здание и дворец были облицованы зеленым мрамором, а на башнях и крышах сияли чудесные изумруды. Но внизу почему-то зеленый мрамор превратился в серый, да еще такой некрасивый, что смотреть на него было неприятно, а на серой мостовой тускло светились в лучах солнца какие-то белые прозрачные камни». Струк даже за голову схватился. «Святой Торн, что я вижу? А куда же подевались изумруды?» «Никуда они не подевались», — усмехнулся глиняный великан. «Их никогда и не было вовсе, так говорит королева Карина. Ну, чего стоите, коротышки несчастные, снимайте очки, да живо!» Горожанам пришлось подчиниться, и каждый, сняв очки, тоже кричал от ужаса. Многие женщины вновь лишились чувств, а один мальчишка нагнулся и ножом выковырял прозрачный камень из мостовой, а потом осмотрел его со всех сторон, присвистнул и расхохотался. «Ха, а изумрудов то на самом деле нет, наша-то королева Карина, оказывается, даром времени не теряла. Пока мы тут ели, пили, довеселились, она потихоньку умыкнула все зеленые камешки и заменила их на белые. Вот это называется колдовство, никакого мошенничества». Услышав такие неуважительные слова, глиняный великан рассверепел. Подняв железную дубину, он заорал «Ну, я тебе покажу!» и бросился на мальчика. Все кинулись в рассыпную, опасаясь попасться под ноги великану. Но мальчишка не испугался. Он швырнул великану кусок хрусталя и сделал ему длинный нос. «А ну-ка, попробуй догони!» верзила — верзила. И, повернувшись, мальчишка ловко прошмыгнул прямо между ног глиняного великана и бросился на утек с площади в соседний узкий переулок. Гигант долго носился за ним по улицам, он трижды чуть не раздавил зазевавшихся кошек, но он так и не смог догнать дерзкого мальчишку. Великан махал из стороны в сторону своей огромной дубины, он снес несколько крыш с городских зданий, а под конец он так разошелся, что случайно даже проломил стену в самом изумрудном дворце. Услыхав страшный грохот, Карина едва не подавилась куском малинового пирога. Она в это время обедала одна в огромном пиршественном зале. Уронив тарелку на пол, королева выскочила на балкон. — Что случилось? Неужто горожане подняли бунт? — закричала она, увидев глиняного великана, который с виноватым видом стоял возле дворца. — Ну, не то чтобы бунт, — смущенно ответил великан, — но этим неблагодарным коротышкам не понравилось, когда я передал им ваш приказ снять зеленые очки. Вскоре в изумрудный дворец пришла делегация горожан. Ее возглавлял мэр города Фаругал и уже знакомый нам старый Струк. Глиняный воин с кривой саблей провел гостей в тронный зал. — Фаругал! Толстый солидный арзал, одетый в роскошный зеленый сюртук, почтительно опустился на одно колено при виде королевы. Струк же только вежливо склонил голову, и это очень не понравилось Карине. Ей сразу же захотелось превратить старика в жука, но она сдержала свой гнев. Карина слегка кивнула в ответ, она выседала на троне, но не стала предлагать гостям сесть на стоявшее в зале кресло. — Что случилось, уважаемый фаргурал? — обратилась она к мэру. Тот горестно развел руками. — Ваше Величество, вы приказали горожанам снять зеленые очки, это вызвало э, некоторое смятение среди арзалов. Понимаете ли, мы с детства привыкли носить очки, и теперь... Мэр замолчал, не находя слов. Тогда Карина прямо спросила его. — А вы-то как себя чувствуете без очков? Фаргурал вздохнул. Он был трусоват и не хотел вызывать гнев у новой королевы. «Понимаете ли», — забормотал он, — «все стало выглядеть как-то не так. Наверное, мы все скоро привыкнем к новому облику нашего города, но сейчас...» Струк резко перебил его. «Никогда мы к такому не привыкнем. Я не мэр, а простой человек, а потому буду говорить прямо. Все горожане в ужасе. Мы всегда считали наш город самым прекрасным на свете. А сейчас он выглядит просто кошмарно. Куда делать зеленая облицовка первых этажей наших домов? Куда исчезли тысячи изумрудов из мостовой? Все вокруг вдруг стало серым и уродливым. Многие, я в том числе, считаю, что виной всему ваше колдовство, королева». Карина едва не вздохнулся от гнева. «Что?» «Мое колдовство? Чепуха! Виновата не я, а это соломенное пугола, которое заставляло вас многие годы носить днем и ночью эти дурацкие очки. Неужто вы не понимаете, что в зеленых очках даже обычный кусок хрусталя вам казался изумрудом? Я просто решил раскрыть вам глаза на этот обман, и только клянусь, что я даже не думала воспользоваться для этого своими колдовскими чарами». Фаргурал испуганно заморкал и вновь стал почтительно кланяться. «Ну что, ваше величество, конечно же, мы верим вам!» Но Струк вновь перебил его, его лицо пылало от гнева. «Королева, вы напрасно так непочтительно отзываетесь, а страшили мудром. Этот соломенный человек был законным преемником самого Гудвина!» За многие годы он заслужил любовь и уважение всех жителей зеленой страны своей мудростью и справедливостью. К тому же он свято хранил все обычаи великого Гудвина. И главным из этих обычаев был закон, по которому все жители города, а также его гости, должны день и ночь носить зеленые очки. Гудвин говорил, что иначе арзалы ослепнут от света бесчисленных изумрудов. Но вы утверждаете, что на самом деле изумрудов вовсе не было. Выходит, великий и ужасный Гудвин говорил нам неправду? «Да, конечно!» — воскликнула Карина, но, увидев выражение ужаса на лицах гостей, прикусила язык. — Ах, вот как! — негромко произнес струк, и, повернувшись, зашагал к выходу из зала. Фаргурал растерянно посмотрел ему вслед, а потом прижал руки к груди и простонал. — Моя королева, зачем вы сказали это? Все горожане уважали и любили страшилу мудрого, но со временем могли смириться с тем, что вы заняли его трон. Но Гудвин — это же для нас почти то же самое, что Торн. Как же вы могли назвать Гудвина обманщиком? Горожане мирные, спокойные люди, но если они узнают о ваших словах, тут и до бунта недалеко. «Не будь, я фаргурал». Только тогда Карина поняла, какую ошибку она совершила. Как она могла забыть, что обычай с зелеными очками придумал вовсе не Страшила, а Гудвин... Что ж теперь делать?» Она трижды хлопнула в ладоши, в зал тотчас вошли двое глиняных воинов с саблями в руках. «Немедленно арестуйте человека, который только что вышел из зала, и посадите его в подвал моего дворца», — приказала Карина. А потом она сурово взглянула на насмерть перепуганного мэра. «Вам понятно, что вас ожидает Фургурал, если вы не станете держать язык за зубами?» — грозно промолвила она. Фургурал упал на колени и умоляюще сложил руки. «Я все понял, моя королева, буду нем, как рыба». Карина небрежно махнула рукой, Фаргурал, продолжая низко кланяться, задом стал пятиться к выходу из тронного зала. С этого дня королева потеряла покой. Ее больше не радовал королевский титул, все испортила роковая ошибка с зелеными очками. Конечно, можно было разрешить горожанам вновь надеть очки, но это будет уже откровенным проявлением слабости. И к тому же теперь никого не удастся убедить, что в мостовых вместо кусков хрусталя вновь появились изумруды. В глубине души Арзала будут считать ее воровкой. Это просто ужасно. Рано или поздно все может закончиться бунтом. День шел за днем, а Карина так и не смогла придумать, как выйти из этого неприятного положения. И ей даже расхотелось устраивать во дворце пиры и балы, и потому жизнь ее стала тягостной и скучной. Разве о такой королевской жизни она мечтала, когда жила в пещере Гингема? Погруженная в невеселые раздумье, Карина бродила по пустому дворцу, словно тень. И однажды она заметила, что сразу же за троном находится еле заметная дверь — Открыв ее, девушка даже вскрикнула от ужаса. В довольно большой комнате она увидела огромную лысую голову, красавицу-русалку, жуткого единорога и еще несколько странных созданий. Карина тотчас захлопнула дверь и убежала в свою спальню, и только там потихоньку сумела успокоиться. — Что же я увидела? — задумалась она. — Кажется, Гудвин умел превращаться в разных страшных зверей. — Неужто эти звери и живут в комнате за изумрудным троном? Но они, кажется, совсем не живые. — Почему? — а если они не настоящие? Ведь в мостовой города были встроены совсем не изумруды. Ха! А если Гудвин на самом деле был не великим волшебником, а великим обманщиком... Эта мысль принесла Карине огромное облегчение. Она вдруг поняла, как ей вновь завоевать доверие и уважение горожан. Надо их убедить, что Гудвин был обманщиком. Тогда всем и каждому станет понятно, зачем великий и ужасный придумал эту затею с зелеными очками. Никаких изумрудов в стенах домов и в мостовой отнюдь не было, и она, Карина, здесь совершенно ни при чем. Но кто поверит ей, если она станет разоблачать Гудвина? Никто. Нужно, чтобы об этом заявил кто-то другой, человек, который хорошо знал Гудвина, человек, которого бы знали и уважали все жители зеленой страны. Карина вновь позвала к себе мэра Форгурала и узнала от него про бывшего первого министра Вардала. Теперь понимаете, ребята, почему Карина решила послать за старым вардалом своего глиняного великана. Но королеве вновь не повезло. Вардал оказался таким же упрямцем, как и Струк. Узнав о том, что от него требует черноволосая красавица, он покачал головой. «Простите, королева, но я не могу этого сделать». «Почему?» — возмутилась Карина и даже топнула ногой. «Разве я заставляю вас говорить неправду? Гудвин был обманщиком, вы же это прекрасно знаете». Вардал пожал плечами. «Прежде всего я знаю, что Гудвин был великим человеком. Если бы не он, изумрудный город никогда бы не был построен. И жители зеленой страны не прожили бы много лет в мире и покое, не опасаясь нападения колдуний, генгема и бастинды. Разве Гудвин не заслужил за это нашей великой любви и признательности?» «Королева, я не знаю, как вы заняли трон, который принадлежал еще недавно страшили мудрому, но учтите, сесть на трон легче, чем усидеть на нем. Вам еще предстоит и служить уважение своих подданных. Лучше сделать это добрыми делами, а не разоблачениями своих предшественников. В любом случае, я вам не помощник». «Ах так!» — разозлилась Карина. Ее красивое лицо исказила злобная улыбка. «Да я могу превратить вас в кусок льда!» — Вардал спокойно пожал плечами. — Я уже слишком стар, чтобы бояться смерти. Но мой вам совет — лучше попытайтесь превратить кусок льда в своей груди, в настоящее сердце. — Слуги! Немедленно посадить этого упрямца в тюрьму! — бессильно потрясая кулаками, закричала Карина. Глиняные воины увели Вардала и заперли в одном из подвалов дворца. А Карина осталась одна. — Ничего, — прошептала она. — Я придумаю, как сломить упрямство этого старика кажется, у него есть любимая внучка. Может быть, если она окажется в моих руках, Вардал станет позговорчивее. Карина вновь послала глиняного великана в деревню плакучие Ивы, но к ее разочарованию великан вернулся ни с чем. По его словам, девчонка куда-то исчезла из деревни. Старство утверждало, что она якобы переплыла на лодке через реку и отправилась к своей далекой родственнице, которая жила где-то в голубой стране. Глиняные слуги Карины тотчас отправились в голубую страну, но так и не смогли разыскать внучку Вардала. И вот однажды, когда Карина сидела на троне и предавалась невеселым размышлениям, в дверь постучал слуга. Он доложил королеве, что в город хочет пройти какой-то паренек вместе с саблизубым тигром. Карина изумленно округлила глаза. «Что, самым настоящим саблизубым тигром?» «Вернее, тигренку», ну, — уточнил Арзал. «Он, кажется, на вид очень смирным, но все же это страшный и дикий зверь. Умань приложу, как паренек мог приручить его». Карина встала с трона, ее разбирало любопытство. «Пойду взгляну на эту странную парочку», — заявила она. «Заодно прогуляюсь по городу, ведь я уже целый месяц не выходила из дворца».